игра с буквами. Григорио Лети, выдающийся итальянский историк XVII века, делал доклад в одном из римских литературных обществ. Доклад стал знаменит не благодаря особым научным достоинствам, а благодаря тому, что в нем не было буквы «Р». Он назывался «Ляр Стандита» – изгнанная буква «Р». Вдохновленные примером, многие итальянские писатели принялись сочинять стихи и рассказы без буквы «Р», а немец Готлоб Вильгельм Бурман решился издать целый сборник стихов под названием «Стихи без буквы «Р»» Берлин, 1788 год. Но Лети, не первый в истории литературы победитель драконов, заколовший окаянную букву, на которую он, по-видимому, гневался не без оснований. У него были предшественники еще в древности. Уроженец Гермиона, греческий поэт Ласий, учитель Пиндара, написал гимн в честь Диметры, богини и покровительницы его родного города, и в нем не было ни одной буквы «С». Наверное, не без причины Пиндар унаследовал от учителя ненависть к букве «С», и тоже написал без нее оду. Это произошло в VI-V веках до нашей эры. Почти тысячу лет стряхнул крон со своих песочных часов, когда египтянин Трифеодор, воодушевленный примером предков, объявил войну уже не одной, а всем буквам. Он написал Одиссею в 24 песнях, из которых по очереди выбрасывал по одной букве. В первой не было буквы альфа, во второй бета и так далее. На горе литературе поэма не сохранилась. Эта странная, так называемая липограмматическая игра проникала в поэзию и в более поздние времена. Десятки подобных произведений можно найти не только в латинской поэзии эпохи Возрождения. итальянской и французской лирики, но и испанская литература не знает в них недостатка. Сам Лопе де Вега написал пять новелл в порядке алфавита, выкидывая из них по одной гласной, из первой «А», из второй «Е» и так далее. Из книги «Комедия книги». Уже в наше время, в конце XX века, Поэт-самоучка из Нижнего Новгорода написал поэму, в которой каждое слово начинается с буквы «О». За это автора занесли в книгу рекордов Гиннеса. Ценность подобных упражнений сравнима разве что с ценностью пшеничного зерна, на котором выгравирован «Отче наш» или украшение, сделанного из черешневой косточки.